Означала бы войну с Литвой, и, следовательно, с Польшей, и подорвала бы московицкие ресурсы даже в случае удачи, которая едва ли была возможна. Кроме того, война с Литвой придала бы смелости крымским татарам, и они могли бы вновь пойти на Московию. Эта ситуация хорошо осознавалась Адашевым и его последователями. Царь Иван IV не только проигнорировал их советы, но и решил, что настало время отделаться от советников. Лавка 4. Царь Иван, равно как и сторонники продолжения войны, осуждали Адашева который, как они утверждали, заключением договора 1559 года лишил Россию возможности завоевать всю Ливонию раз и навсегда. Насколько можно судить на базе доступных нам источников, лишь меньшинство среди лидеров в правительстве и армии противостояли Адашеву и принадлежали к тому, что можно назвать партией войны. Их сила заключалась в том, что сам царь Иван IV разделял их взгляды. В свою очередь их поддержка обнадежила царя, который теперь был готов взять инициативу в свои руки и стать фактическим самодержцем, а не только таковым по названию. Смерть царицы Анастасии, случившееся в это время, болезненно затронула Ивана IV и усилило его злобу и раздражение против Адашева и Сильвестра. В нервозном состоянии Иван IV посчитал Сильвестра, Адашева, Курбского и их сторонников виновными в гибели Анастасии. Курбский пишет, что враги Сильвестра и Адашева донесли царю, что они якобы извели Анастасию колдовством. Фактически же сам царь Иван IV более других был повинен в кончине Анастасии. Ее здоровье было подорвано частыми родами и скорбью о тех ее детях, которые умерли в детстве. В дополнение к этому, постоянное паломничество в различные монастыри, часто связанное с охотничьими выездами, при которых царь Иван IV всегда настаивал, чтобы Анастасия и ее дети следовали за ним, утомляло ее все более и более каждый год. В начале октября 1559 года, когда Анастасия уже болела, царь Иван взял ее и двух царевичей Ивана, родившегося в 1554 году, и Федора, родившегося в 1557 году, в Можайск для паломничества и охот. Там Иван получил известие о нарушении ливонцами перемирия. Он захотел немедленно вернуться в Москву, но дороги были из-за дождей непроходимыми, и лишь 1 декабря царь и царица вернулись в Москву. Путешествие закончилось, и после него Анастасия начала угасать. Она умерла 7 августа 1560 года. Веселовский. Исследования опричнины. Страницы 92-93. Описывая ее похороны, летописец говорит, что толпы народа, богатые и бедняки, причитали и плакали, следуя за похоронным кортежем. Поскольку она была столь добра и ни на кого не имела зла. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 328, интерпретация Вернадского. Разрыв между Иваном IV и Сильвестром и Адашевым произошел еще до смерти Анастасии, после возвращения царя и больной царицы из Можайска. В своем первом письме Курбскому, 1564 год, Иван IV говорил, когда началась война, то есть война против ливонцев, немцев, священник Сильвестр вместе с тобою Его советниками ожесточенно атаковали нас по этому поводу. А что же до болезни, которая из-за наших грехов посетила нас, нашу царицу и наших детей, то они утверждали,